Глава двенадцатая. Стерва. Как только мы дошли до дома, была сильно удивлена, так как Нигорат был в мастерской. Он перебирал и переписывал инвентарь. Окна починил? Спокойно поинтересовалась у парня. И тебе добрый день, сестренка. Также спокойно отозвался брат. Добрый день! Ты не убрался, окна не починил? Включила строгую начальницу. Да потому что я взялся за то, что ты выполнить не можешь, так как не знаешь, какой инструмент, для чего и в каком виде он должен быть. А вот уборка, починка, окон вполне по плечу девушки. Я старший, я мужчина, и я не буду парнем на побегушках у тебя, если ты так думаешь, что пошла вон из мужской обители. Будь ты тысячу раз умнее, никто законы наших земель не отменял. Проснулся хозяин в тебе. Странно, что же он спал до этого момента. Мастерская скоро рухнет от того, что никто в нее не заходил и ничего не делал. Я все сказал Стихана. Или мы на равных, или уходи. Это мужское дело. Оно по женской линии не передается. Разговор с братом сильно резанул по самолюбию. Я не привыкла к партнерству. Привыкла к полному подчинению мне рассчитывать только на себя и все непрестанно контролировать. Вот два гребня. Положила покупку на стол. Завтра за ними придут девушки. Я их им продам. Парень встал со стула, на котором перебирал инструменты, обтер руки об какую-то ветошь и нагнулся над столом. Долго вглядывался в гребни и заявил мне. Ты завтра отдашь только один гребень. Как это? Нужно два. «Один гребень в день слишком маленькая продуктивность. Ты на свадьбу долго копить будешь?» «Я ценю свой труд и не хочу позориться. Будет готов только один гребень. А этот...» Негарод взял один из гребней и выбросил ведро со сломанными инструментами. «Брак. Из него можно только щепу для печки сделать». Я посмотрела на ведро, тут же взяла оттуда материал, признанный браком. Очень расстроилась ведь уже с самого начала пошли повышенные расходы». «Так, раз ты тоже не дурак, и вон как в бизнес семейный втянулся, будем работать вместе и стратегию строить». Подвинула еще один стул к большому деревянному столу, где брат разложил инструменты. Негорад был очень серьезен, но больше не пылил, не пытался воевать. «Я материал не выкидываю», — положила на стол бракованный гребень. Этот образец ошибки, и надо его отработать. А потом он пойдет на щепу, раз только на это годен. Но ресурсы мы используем максимально. Из-за вот этих сучков, показал ребром гребень парень, и я сразу заметила, что он идет волной. Из основания выпирает коричневый бугорочек, зубчики топорщатся. Гребень неровный, и ты ничего с ним не сделаешь. Волосы рвать он будет из-за расстояния, которые разные между зубьев, и его не выправишь. Я вижу, мотнула головой в сторону гребни в руках брата. Взяла хороший, поднесла его к плохому и сравнила. Это было как небо и земля. Хотелось стукнуться головой об стол. Как я могла так опростоволоситься, где была моя деловая хватка? Не расстраивайся! нежно сжал мою свободно лежащую руку на столе, брат. Все знать и уметь просто невозможно. Так заметно! тут же поинтересовалась, насколько у меня получалось держать лицо. Этим навыком в прошлой жизни я владела в совершенстве, а здесь, видимо, утратила эту способность. Заметно, но это тебе даже на руку. Хоть что-то женское в тебе все же есть. Кремлина сказала, что в этом мире не имеет дел с женщинами. Зачем мне культивировать женское? Дурная, хоть и умная, пожурил меня брат. Парнем ты не станешь. Для этого есть я, а есть сферы, где только женщина может устроить дела, и только женским поведением. Я сразу сравнила свой мир с этим и провела параллель с ведением бизнеса через постель, и уже было хотела взорваться, но брат меня опередил. — Как ты нашла девушек, которые должны прийти завтра? — Показала им, что быть красивой просто и очень приятно. — Вот. Протянул мне испорченный гребень брат. Я так трясти волосами и восхищать не смогу. И, честно, никогда не думал, что и ты можешь. Ты всегда была серой, нелюдимой, и я не замечал, какая ты красивая. Просто невероятно. Правильно, не нужен тебе бабник корислав хоть и друг он мне. Такой умницы и невероятной красавицы нужен такой, как наш отец. — А почему он умер? Брат пожал плечами, а потом задумался и напрягся. «У нас эта тема не так уж популярна в семье. Мать не говорит об этом». «Тайна?» — с заговорческой интонацией спросила у брата. «Видимо», — согласился со мной он. «Интересно. Очень люблю разгадывать тайны. А ты?» «Я не очень», — осторожно поведал мне парень. «Бывает так, что чем меньше знаешь, тем лучше спишь». «Какой ты скучный!» Хлопнула по столу и загорелась энтузиазмом разузнать о смерти отца. Больше не покупай заготовки сама. Я буду покупать, сообщил мне брат. Ты в древесине не разбираешься. Надо договориться с поставщиками древесины и самим делать все циклы изготовления гребня. У нас нет инструментов для этого, пнул ведро со сломанными железками брат. Ох, — посмотрела под ноги. Путь будет медленный, но придется пройти его. Ты всегда была такой торопыгой, обнял меня нежно брат. Тебе все надо было быстро, немедленно. Я хочу, чтобы мать ушла от Радигоста. Не надо ей работать у него. Почему? Не нравится мне это. Пусть лучше нам помогает. Работу у властителя выделяет людей из прочих сельчан, дает статус, если хочешь, и дает дополнительную защиту. Мать не уйдет с работы, и она одна, ее некому защитить а дракон очень трепетно относится к своим людям, кто работает в замке. Если бы мать не служила ему, дракон не пришел бы тебя исцелять, а волшебник не справился бы. Тебя бы не спасли, понимаешь?» С ужасом и огромной любовью в глазах обратился ко мне брат. Деловто, — отмахнулась от нахлынувших странных чувств. «Никто бы тебя сейчас работать тогда не заставлял, и нашел бы все равно, как женилку свою пристроить». Брат меня нежно обнял, поцеловал в макушку. — Ты хоть и заноза знатная, но я тебя очень люблю, сестричка, — проговорил Негорат, зажимая меня сильнее. Подступили слезы, и от сдавливающих движений брата вырвались наружу. Внутри стало так тепло, радостно, и захотелось рыдать и смеяться. Поняла, что в моем мире я таких эмоций не испытывала но очень в них нуждалась. И то ли душа сроднилась так с телом, то ли все события породили во мне эти чувства, но я призналась в том, что было и у меня на душе. — Ты тоже не подарок, но я вас с мамой очень люблю. Мы с вами таких дел наворотим! — О, не сомневаюсь! — рассмеялся Негорат. — Подожди, а как меня исцелял дракон? Я только помню ради Госта. Дошли с опозданием все слова брата. Парень хлопнул себя по лицу рукой и взвыл. «Откуда у матери столько терпения с тобой? Я не могу объяснить тебе очевидные вещи. Радигост дракон. Он властитель земель. Есть еще его дядя Леонорий. Он тоже дракон, но какой-то не такой. Ну или так говорят. По мне так очень даже нормальный огромный дракон». «Значит, Радигост и есть та огромная ящерица с крыльями, извергающая синее сияние?» «Да?» – непонимающий уставился на меня брат. «И вы, когда видите его в небе, встаете на колени и склоняете голову?» – уточнила церемонию приветствия. «Нет, ты чего? Радигост очень мудрый правитель, он такой ерундой не занимается. Я слышал, что в землях огненных драконов или земляных, не помню точно, так заведено, но в роду радигоста таким не страдали. Он каждый вечер облетает владение или это делает Леонорий. Они контролируют свой народ» но мы уже не обращаем на дракона в небе внимания». «Ах, вот оно что!» Внутри закипала лава, и если бы ледяной дракон в этот момент попался не под руку, то выплеснуло бы ее на него, превратив из льда в мокрую лужицу. «Видимо, у Родегоста Госта чувство юмора специфическое», процедила я сквозь зубы. «Нет, у него нет чувств. Он же ледяной». «Сердце ледяное, чувства замороженные». Видимо, не только сердце, но и мозг. — Что? — не понял меня брат. — Неважно. Спасибо тебе, что поясняешь совершенно обыденные вещи. Я тебе благодарна. Обняла парни в знак признательности и терпения. — Ну, наконец-то! — радостный голос матери застал нас врасплох. — Мое сердце сейчас лопнет от счастья. — А мое от негодований по поводу вашего дракона! Чуть было не вырвалась мысль. Но вместо разговоров кремлина подошла ближе. Ее глаза блестели слезами, а на губах играла очаровательная улыбка. Тут же переключила внимание на момент, в котором находилась, и притянула женщину к нам в объятия. «Было так здорово! Так тепло!» Кремлина и Негарад смеялись, и я отвлеклась от мыслей о драконе. «Но не забыла!» Радигост. После разговора с Леонорием окунулся в дела. Это отвлекло от мыслей о женитьбе, но они фоновым режимом обдумывались в моей голове. Что-то внутри сильно противилось, но мозг все же стал соглашаться с тем, что дядя не так глуп, и его стратегия имеет под собой логическое обоснование. Драконы до смерти способны дать потомство. Не опоздаю. А традиция, заведенная в роду, не факт, что очень продуктивная, раз мы с дядей единственные его продолжатели. Все-таки пришел к выводу я. Голова куда продуктивнее того, что между ног болтается в решении проблем. Будем искать решение головой. Только я себя успокоил, на пороге появился тот, кто это беспокойство посеял. Дядя. Уговариваешь себя, печально произнес он. Я не хочу создавать новые проблемы вдогонку к старым. Вот решим проблему, буду выбирать себе жену. Дядя погрустнел. Потом взял себя в руки и продолжил. Ты просил узнать причину волнений. Некое стихание взволновало женскую часть населения своим видом. Что? Что она такого сделала? Не знаю, не успел увидеть. Но все молодые сельчанки болтают без умолку, крутят мозг своим мужчинам, отцам, по поводу каких-то новых способов ухода за собой. «Этого еще не хватало!» — стукнул себя по лбу я. «Мало было нам проблем, еще эта заноза вылезла!» «Ты знаешь ее?» — удивился Леонорий. «Это дочь Кремлин, я ее исцелил. Она вон, видишь, как вернулась к жизни?» «Может...» — выдохнул родственник. «Это даже к лучшему отвлечет народ от настоящих проблем!» будут заниматься ерундой не заметят, что есть нечего не смешно какой смех скоро только останется что плакать мясо у нас в избытке и с овощами решим ну ты правитель ты решай